вкусные лепёшки. И молочко вкусно. Очень ты меня наела. Я теперь поправился. Я здоров. Маркалавна с особой заботой угощала выздоравливающего малыша отдельно от других в своей комнате. Ну вот, будь паинька. Веди себя прилично. Да я ведь и не хулиган. Я просто так. Вала за хвост крутил. От скуки. А хочешь, я тебе, голубушка, усовершенствование устрою? «Как кто чужой войдет в твою комнату, так звонки зазвонят. Даже могу, у тебя в кармане зазвонит звонок». Не дождавшись ответа, он побежал в свой класс к старшей группе. По пути отворил дверь в младшую группу. Там рассказывала сказки пожилая учительница Ребинина. Девочки, слушая ее, делали из лоскутков куклы. Мальчики клеили коробочки. «Привет», — сказал инженер Вошкин, входя. Я только загадочку задам. Вот пошли два отца и два сына на охоту. Убили трех зайцев и домой вернулись. А у каждого в сумке по зайцу оказалось. Как это так? Ответ в следующем номере. Он захохотал и выбежал, хлопнув дверью. Малыши, мальчики и девочки тоже захохотали, бросили слушать сказку, стали думать над загадкой. Учительница Ребинина сказала. Это он врет. Они убили четырех, а не трех зайцев если у каждого в сумке по зайцу. «Ясно, ясно!» – закричали малыши. «Раз два отца до да два сына! Ясно! Четырех!» В старшей группе кончался час политграмоты. А за окнами солнце. Весенний день. Хочется порезвиться, побегать, поиграть в снежки. Ребята подымают бузу, не слушают учителя, стучат в пол ногами, перебрасываются жеванной бумагой. Инженер Вошкин нарисовал себе чернилами усы. «Теперь, товарищи, вы наглядно убедились, что значит классовая борьба», – говорит теряющий терпение учитель и хватается за ухо. В висок смачно ударил ком жеваной бумаги. Час окончен, в дверь лезет борода Емельяна Кузьмича. Начинается урок арифметики. «Вот, ребята», – говорит он, – «сообщаю вам по строжайшему секрету. Весной наш детский дом получает участок земли с огородами и с пашней». «Ура!» – заорали ребята. «Ра-ра-ра! Ура!» «Тише, тише!» – зашипел Емельян Кузьмич, замахал на них руками. Он побаивался нового, довольно строгого заведующего домом, любившего дисциплину, порядок, планомерность. «Теперь, ребята, нам надо вычислить, сколько потребуется семян для засевки полей, сколько навозу для удобрения». «Давай площадь!» – с азартом кричали ребята. «Какая площадь?» «Пишите», – проговорил учитель, Радуюсь, что так ловко поддел на удочку тугих к решению задач детишек. «За пашкой под пшеницу – двадцать тысяч десятин. Подовёз – восемнадцать тысяч. Вот сколько нам дадут Врешь! загласил с задней парты Лёнька Пузик, сын крестьянина. Врешь! слепых на столбы наводишь. Столько десятин во всем мире нет». Емельян Кузьмич конфузливо, как пойманный с поличным, улыбнулся, забрал в горсть бороду, сказал. Э, «Да, да, перепутал. Э, сейчас, сейчас». Он достал из кармана записную книжечку, открыл ее и, уткнувшись длинным носом в ту страницу, где было записано отданное в стирку белье, стал диктовать. «Пишите. Теперь точно. Пахоты 375 десятин под пшеницу. Записали? Еще вчера!» крикнул инженер Вошкин. Подавез 129 десятин. Теперь десятины переведите в гектары. Теперь кто знает, сколько пудов семян надо на засев одного гектара? 7. 9. Хорошо. Возьмем для ровного счета семь и пять восьмых пуда. Переведите пуды в килограммы. Не в центнеры, а в килограммы. Поняли? Когда? Зачем?» И еще вчера скрипел мальчишеские озорные выкрики инженер Вошкин. «Ша, братишки, не балди, тут дело требуют!» Слышались в разных местах протестующие голоса. Ребята быстро, со всей серьезностью принялись за дело. Глаза их горели, головы работали в полном напряжении. А как же, свое, родное, настоящее. Ну вот, решайте, а я пока пойду на заседание. Учитель ушел. Тишина стояла, прерываемая усиленным пыхтением.